После того, как скорбящие и четыре рыцаря Ордена разъехались, Хай Уэлт стал тихим и пустынным. Элис все время проводила в своих личных комнатах. Том однажды видел, как она в одиночестве едет верхом по болотистой равнине, но хотя долго наблюдал за ней издалека, не забыл последствия их предыдущей короткой встречи и потому не приблизился. Уильям, занятый управлением поместья, проводил дни в конторах шахт, совещаясь с управляющими или объезжал поместье, и неожиданно появляясь, чтобы найти среди слуг бездельников и разгильдяев. За мелкие проступки он наказывал кнутом и немедленным изгнанием из поместья. По вечерам возвращался в большой дом и проводил час с отцом, прежде чем ровно в 8 часов сесть за ужин. Ужинал он в одиночестве. Элис к столу не выходила, а Том находил предлоги, чтобы поесть в своей комнате или в одной из местных таверн с Соболли, Люком Джервисом, Недом Тайлером и Уиллом Уилсоном. Здесь он находил более веселое общество. Время шло, и Тома одолевали все большее беспокойствие и нетерпение. В отсутствие Уиллема Том все время проводил с отцом. Он уносил Хэл в библиотеку, усаживал в кресло во главе длинного дубового стола, потом доставал карты, которыми Хэл завалил полки, и начинал расспрашивать. Они расстилали карты на столе и разглядывали их, обсуждая подробности плавания, в которое, как понимал Том, отцу уже не суждено уйти. Мастер Уэлш в заново купленных очках на носу сидел в конце стола и записывал то, что диктовал Хел. Они подробно обсуждали необходимое снаряжение и припасы, составляли список матросов, с которыми отправятся в плавание по Индийскому океану. «Нужны два корабля!» — решил Хелл. — Не такие большие, как Серафим или Минотавр. Быстрые, легкие в управлении, но хорошо вооруженные, ведь почти несомненно нам придется сражаться с язычниками. С не слишком глубокой осадкой, так как, вероятно, понадобится заходить в эстуарии и реки на берегу лихорадок. — Я пошлю Неда Тайлера и Уилла Уилсона поискать подходящие корабли, — энергично вмешивался Том. — Проедут по побережью. Заглядывай во все порты от Плимута до Маргейта, но сейчас, когда идет война с Францией, найти хорошие корабли будет нелегко. — Если у тебя будет золото, ты удивишься, как легко они отыщутся, — возразил Хелл. — Пусть я потрачу все деньги до последнего фартинга из тех, что мы взяли в качестве приза у а Уфа, но если удастся вернуть Дориана, я буду считать, что издержался не зря. — Можно развесить объявление, — предложил мастер Уэлш. «Толковая мысль», — сказал Хелл. «Или попросить у лорда Чайлдса корабль компании», — оторвался от карты Том. «Нет», — Хелл покачал головой. «Если Чайлдс узнает, что мы опять ведем эскадру в воды компании, он сделает все, чтобы помешать нам. Компания решительно противостоит контрабанде и просто торговле на своих землях». День за днем они строили планы и спорили. Потом, через пятнадцать дней, после того, как Том их отправил, Нэтт Тайлер и Уилл, Уилсон вернулись и сообщили, что нашли корабль. Он как нельзя лучше подходил для их задачи, но владельцы запросили преступно огромную плату – семь тысяч фунтов. Тайлер и Уилсон привезли договор, который Хэлл должен был подписать и просьбу владельцев заплатить им банковским чеком. Хэлл тщательно расспросил обоих о состоянии корабля. Потом закрыл глаза и сидел молча так долго, что Том начал тревожиться. «Отец!» Он вскочил с места и подошел к отцу, прикоснулся к шее и обнаружил. Горячее. «Его милость нездоров, помогите мне, ребята! Надо перенести его в постель!» Даже мастер Уэлш взялся за ручку кресла, и вчетвером они подняли Хэлла по лестнице. Уложив отца, Том отправила Болли в Плимут за доктором Рейнольдсом на его городскую квартиру потом отпустил надо Тайлера и остальных и попросил подождать внизу. Когда все вышли, он запер дверь спальни и остался наедине с отцом. Отбросил простыни и со страхом начал снимать повязки с культей. К этому времени Хелл горел в жару и что-то бессвязно бормотал в бреду. Сняв повязку, Том увидел, что края шва снова разошлись, из открытой раны течет желтый гной. Знакомый липкий запах разложения наполнил комнату. И Том сразу понял, что началось глубокое воспаление. На этот раз гораздо более опасное, чем раньше. Вся культя покрылась красными полосками, словно ее высекли бичом. Доктор Рейнольдс предупреждал об этом симптоме. И теперь Том дрожащими пальцами притронулся к паху отца, боясь того, что может обнаружить. Железы разбухли и затвердели, как каштаны. И Хелл застонал от боли, когда Том коснулся их. «Газовая гангрена!» — подтвердил его опасения, приехавший доктор Рейнольдс. «На этот раз я не могу его спасти». «Разве нельзя это отрезать?» — закричал Том. «Разве нельзя, как раньше, выкачать гной?» Гангрена зашла слишком далеко. Доктор Рейнольдс прощупал кончиками пальцев нижнюю часть живота Хэлла. Прямо у них на глазах там появились новые красные полосы. «Но вы должны что-нибудь сделать!» — умолял Том. «Его тело горит, как сухая трава на пожаре!» «К утру твой отец умрет», — просто сказал Рейнольдс. «Ты должен послать за старшим братом, чтобы он оказал отцу последнее уважение». Том послал Аболи на поиски Уильяма, но тот находился в главном стволе оловянной шахты в Восточном рэшвальде а до вечера ждал, пока старший сын Хэлла поднимется на поверхность. Услышав о внезапном ухудшении состояния отца, Уильям поскакал домой. Он вбежал в спальню Хэлла с выражением такой озабоченности, что Том подумал, это даже можно принять за искреннее выражение тревоги. «Как он?» – спросил Уильям у доктора Рейнольдса. «К сожалению, вынужден сообщить, что его милость умирает». Не обращая внимания на Тома, Уильям прошел к противоположному краю кровати и наклонился. «Отец, это Уильям. Ты меня слышишь?» Услышав его голос, Хелл пошевелился, но не открыл глаз. «Скажи!» настаивал Уильям, но Хелл дышал мелко и часто. «Он умирает», объявил Уильям. Том внимательно посмотрел на брата. Ему показалось, что он услышал в его голосе нотки удовлетворения. «Ждать осталось недолго, Билли», — сказал он без выражения. «К утру ты станешь лордом Кортни». «Ты презренная, ничтожная жаба», — рявкнул на него Уильям. «Я заставлю тебя дорого заплатить за эту насмешку». Они молчали целый час, потом Уильям неожиданно встал с колен. «Уже восемь часов, и я умираю с голоду, весь день во рту ни крошки. Пойдешь ужинать?» «Я останусь здесь» ответил Том, не глядя на него. Он может проснуться, и мы ему будем нужны. Рейнольдс позовет нас. Сюда от столовой всего минута. «Иди, Билли, я тебя позову», пообещал Том, и Уильям вышел. Он вернулся полчаса спустя, вытирая губы салфеткой. «Как он сейчас?» спросил он с ноткой опасения в голосе. «Тебя не спрашивал», ответил Том. «Не волнуйся, Билли». Он не лишит тебя наследства за то, что ты хорошо поужинал. Сидя по обе стороны кровати, они начали долгое бдение. Доктор Рейнольдс, не раздеваясь, лег в гостиной и негромко захрапел. Большой дом, казалось, затаил дыхание, а снаружи ночь была такой тихой, что Том слышал, как отбивают часы на церкви на холме. Когда пробил час, Том взглянул на Уильяма по другую сторону большой кровати на четырех столбиках. Тот положил голову на кровать и похрапывал. Том коснулся рукой лба отца. «Кажется, немного холоднее», — подумал он. «Может, лихорадка отступает, как не раз в прошлом». Впервые за ночь он увидел проблеск надежды. От его прикосновения отец зашевелился и открыл глаза. «Ты здесь, то «Здесь, отец», — ответил Том, стараясь говорить бодро. «Ты выздоровеешь, и мы отправимся в плавание, как собирались» без меняхел наконец признал то, что том знал уже давно в это плавание тебе придется уйти одному Я хочу начал том, но отец ощупью нашел его руку Не перечь не трать времени прошептал он слишком мало его осталось Дай слово что найдешь для меня дориана клянусь как дал торжественную клятву Дориану. Хелл вздохнул и снова закрыл глаза. В тревоге Том подумал о худшем, но отец снова открыл глаза. «Уильям, а где Уильям?» Звук собственного имени разбудил Уильяма, и он поднял голову с постели. «Я здесь, отец!» «Дай руку, Уильям», — попросил Хелл. «А ты, Том, дай твою!» Они дали ему руки, и он продолжал. «Уильям, ты знаешь, какая ужасная участь выпала твоему младшему брату?» «Да, отец». «Я обязал Тома найти Дориана и освободить его». Том принял эту обязанность. «Теперь я обязываю тебя... Слышишь, Уильям?» «Да, отец». «Я возлагаю на тебя обязанность сделать все, что в твоей власти, чтобы помочь Тому в его поисках Дориана». «Ты...» «Ты предоставишь ему все, в чем будет нуждаться его корабли. Ты заплатишь экипажам, оплатишь припасы и все остальное. Ты, не скупясь, используешь все то, что добыли мы с Томом!» Уильям кивнул. «Мне понятно твое желание, отец!» «Тогда клянись, что выполнишь его», — настойчиво сказал Хелл. Голос его зазвучал громче. «Осталось мало времени!» «Клянусь!» — сказал Уильям искренне и ровно. «Спасибо, Господи!» — прошептал Хелл. Он немного полежал, словно собираясь для последнего усилия. Но руки сыновей держал удивительно цепко. Потом снова заговорил. «Вы — братья. Братья не должны вас давать. Забудьте старые споры, которые развели вас. Хочу, чтобы ради меня вы стали братьями, в полном смысле этого слова. Уильям и Том молчали, не глядя ни на Хэла, ни друг на друга. — Таково мое последнее желание. — Выполните его, — просил Хэл. Том заговорил первым. — Я готов забыть старое и в будущем относиться к Уильяму с уважением и любовью, каких он заслуживает. «Не прошу о большем», — выдохнул Хэл. «Теперь твоя очередь, Уильям. Клянись!» «Если Том сдержит обещание, я отвечу тем же — уважением и любовью», — сказал Уильям, не глядя на Тома. «Спасибо. Спасибо вам обоим», — прошептал Хэл. «Теперь побудьте со мной то недолгое время, что нам осталось провести вместе». Ночь тянулась бесконечно. Ни один раз Тому казалось, что Хелл умер, но, наклонясь к губам отца, он слышал его негромкое дыхание. Потом он, должно быть, задремал, потому что следующим, что он услышал, был бой часов на церковной колокольне. Том виновато вздрогнул, посмотрел на Уильяма и увидел, что тот лежит поперек кровати и негромко храпит. Лампа догорела, но за оконными занавесями был виден слабый отблеск рассвета. Том коснулся лица Хэла и с ужасным ощущением вины почувствовал холод кожи. Он приложил пальцы к горлу, отыскивая биение сонной артерии. Его не было. Никаких проблесков жизни. «Как же я мог уснуть? В последний миг я его все-таки подвел!» Том наклонился и поцеловал отца в губы. Слезы потекли по его щекам и закапали на лицо Хэла осушил их углом простыни и снова поцеловал отца. Он ждал еще добрых полчаса, пока в комнате не стало светлее. Потом осмотрел свое лицо в зеркале на дальней стене, желая убедиться, что и в горе полностью владеет собой. Он не хотел, чтобы черный Билли видел его в слезах. Наконец, он тронул старшего брата за плечо. «Проснись, Билли. Отец умер». Уильям поднял голову и сонно посмотрел на него. В тусклом свете его глаза были красными, взгляд плавал. Потом Уильям взглянул на бледное лицо Хэлла. Наконец, все позади. Он неловко встал и потянулся. Клянусь Иисусом, старый разбойник не торопился. Я думал, он никогда не даст мне воли. Отец умер! Тому показалось, что он не понял, Даже Черный Билли не может быть таким черствым. «Надо позвать Рейнольдса, убедиться наверняка и побыстрее запечатать батюшку в этот новомодный гроб, чтобы не передумал». Уильям улыбнулся собственной мрачной шутке и громко позвал врача. Тот, еще не вполне проснувшись, спотыкаясь, выбежал из гостиной. Он быстро осмотрел Хэла, наклонился к его губам, стараясь расслышать звуки дыхания. Провел рукой под ночной сорочкой прислушиваясь к биению сердца. Наконец, он покачал головой и посмотрел на Уильяма. «Ваш отец действительно скончался, милорд». Том был поражен тем, как быстро и просто это произошло. Билли теперь барон Дартмутский. «Хотите, чтобы я занялся омовением покойника и прочими приготовлениями к погребению, милорд?» спросил Рейнольдс. «Конечно». — ответил Уильям. — Я буду занят, много хлопот. Придется как можно быстрее ехать в Лондон. Он говорил скорее сам с собой, чем с Томом или Рейнольдсом. — Надо отсидеть заседание в Палате лордов потом встретиться с мастером Сэмуэлем в банке. Он замолчал и посмотрел на Тома. — Займись похоронами, пора тебе отрабатывать твое содержание. — Для меня это честь. Том хотел пристыдить Уильяма, но тот невозмутимо продолжал. — Тихое погребение. Только члены семьи, и как можно скорее. Епископ покажет нам эту честь, если удастся достаточно долго держать его трезво. Через неделю неожиданно решил он, — подробности предоставляю тебе. Он потянулся Клянусь Господом, как я проголодался. — Если понадоблюсь, я в столовой.